Издательство Эксмо. Даниэль Жерар. Эксгумация. Читает Владимир Голицын. Посвящается Рэнглу, первому читателю-рассказчику-рок-звезде. Глава первая. Сан-Франциско, Калифорния. Доктор Аннабель или Анна Шварцман работала полукруглой шовной иглой номер пять какой обычно пользуются в ортопедической хирургии. Сжав вместе края Y-образного разреза, сделанного часом ранее, она начала зашивать грудь жертвы. Грудная клетка и туловище были сильно обожжены, от огня кожа сделалась хрупкой. Поскольку открытый гроб не предполагался, для закрытия разреза стандартный протокол предписывал использование скоб. Шварцман предпочитала швы. скобы были эффективны, но казались слишком грубыми. Швы накладывались медленнее, и она наслаждалась этими последними минутами работы с жертвой, что давало ей возможность полностью осознать смерть перед разговором со следователем. И напряжение, и удовлетворение от работы судебно-медицинского эксперта заключались в том, что вы последний голос жертвы. Именно Шварцман имела доступ к телу, именно она определяла. наступила смерть по естественной причине или по какой-то иной. Это была напряженная, неторопливая работа, необходимая для того, чтобы изучить все части головоломки, которую требовалось собрать воедино, и на нее порой уходили многие часы. На медицинском факультете многие ее однокурсники выбрали специальности, предполагавшие общение с живыми пациентами, гинекологию из-за радости рождения или педиатрию из любви к детям. Но и эти специальности также знали свои печали. Плод не всегда доживал до положенного срока. Дети заболевали и умирали. Шварцман же общалась с пациентами самым интимным образом, проникая в их самые потаенные глубины, чтобы установить причину смерти. Многие сочли бы судебно-медицинскую экспертизу невозможным выбором. А для нее он был единственным. Люди выбирали медицину во имя героизма, лечения недугов, спасения жизней. В судебной медицине не было ничего героического. Лишь вопросы без ответов. Верхний свет внезапно вырубился. Она помахала рукой, чтобы активировать датчик движения. После семи вечера свет автоматически выключался каждые десять минут. Прежде чем загореться, галогеновая лампа в углу сердито потрескивала, то вспыхивала, то гасла снова. В коридорах было темно, в комнате тихо. Некоторые судмедэксперты работали с громко включенной музыкой, но Шварцман предпочитала тишину. Одна из причин, почему ей нравилось бывать в морге в неурочные часы. Она ехала домой после ужина с несколькими женщинами из полиции, когда позвонили из морга. Ее словно зарядили энергией, и она была готова к работе. Шварцман поехала в морг не потому, что там ждала работа. Работа ждала ее всегда. Что ей нравилось по-настоящему, так это пространство. Запах грейпфрутового лосьона, которым она пользовалась после мытья рук и перед тем, как надеть перчатки. Уксусный запах чистых инструментов и стола. Она всегда сначала чувствовала их запах, и лишь затем запах тела. Девишник с коллегами из полиции Дал ей возможность поговорить с инспектором отдела по расследованию убийств Хейли Уайт. Было интересно узнать ее за пределами мест преступлений, где они работали вместе. Шварцман удивилась самой себе, когда рассказала ей про Спенсера. Как давно она этого не делала? Мелани училась на последнем курсе медицинского факультета, семь с половиной лет назад. И это был последний раз, когда Анна позволила себе сблизиться с кем-то. Зазвонил мобильник. Пришла СМСка от Хейли. «Спасибо за компанию сегодня вечером. Увидимся завтра». Шварцман улыбнулась. Она чувствовала их растущую близость. Они могут стать подругами. Спенсер держал ее в изоляции и не только пока они были женаты, но даже после того, как Анна сбежала от него. Он внушил ей, что он всегда рядом. Довериться кому-то значит дать ключ, который может быть использован против нее. Для нее было великим облегчением сказать правду. Мужчина, которого она не видела более семи лет, неотвязно преследовал ее. Он убедил Шварцман, что ее мать в больнице, сумел ускользнуть от службы безопасности в ее квартире и принести букет желтых цветов. Цвет, который Спенсер обожал, она ненавидела. Но он был глуп, полагая, что способен подобраться к ней. Она работала в полиции. Этим букетом занялся лично Роджер Самперс, глава отдела по расследованию преступлений. Всего за шесть месяцев жизни в Сан-Франциско Шварцман почувствовала себя как дома. Здесь у нее впервые появилось собственное пространство. Она по-настоящему отвечала за свою работу. Это давало возможность уделять ей положенное внимание и добиться успехов в деле, которое она любила. Анна была хорошим специалистом, и ее ценили. Ее поддерживали коллеги, у нее были друзья. Нелепая мысль для 36-летней женщины, но вот она. Ей здесь понравилось. Сиэтл всегда был перевалочным пунктом. Первый город вдали от Спенсера, место, где можно было перегруппироваться, завершить курс обучения. Сеттл идеально подходил для того периода ее жизни. Теперь она стала врачом и была готова начать карьеру, пустить корни на новом месте. Ей надоело оглядываться через плечо. Она была полна решимости остаться в Сан-Франциско, особенно после вечера, проведенного с этими женщинами. Шварцман сделала последние записи и закончила работу. Она уже убирала тело обратно в холодильник, когда в кармане зазвонил телефон. Анна сняла перчатки и вытащила его из кармана лабораторного халата. «Хелл! Ты экстрасенс!» — сказала она вместо приветствия. «Правда?» — ответил следователь отдела по расследованию убийств Хел Харрис. За шесть месяцев совместной работы у них вошло в привычку слегка подтрунивать друг над другом, отчего ей нравилось работать вместе с ним. «Это почему?» Я только что закончила работу с нашей обгоревшей жертвой. «И?» – спросил Хел, «Вскрытие показало массивную двустороннюю легочную тромбоэмболию с инфарктом легкого». Хел застонал. «А теперь то же самое нормальным языком, Шварцман. Естественные причины. Он умер от массивных тромбов в легких. Чувак умирает естественной смертью, затем бросает сигарету в кровать и поджигает собственный дом». Хэлл умел подчеркнуть ироническую сторону их работы, но они всякий раз вздыхали с облегчением, если вскрытие показывало смерть по естественным причинам. «Ага. Хочешь, чтобы я позвонила Хэлле?» «Нет, я сам ей скажу», — пообещал Хэлл. «Ты готова еще к одному?» «Разумеется», — ответила Шварцман. Она всегда была готова взяться за что-то новое. С головой уйти в работу, посидеть дома наедине с книгой или посмотреть старый черно-белый фильм. Обычные из тех, что нравились ее отцу. Это были лучшие ее моменты. Теперь, когда Спенсер снова ее нашел, отвлекающие факторы сделались еще важнее. Телефонные звонки, жуткий букет желтых цветов за дверью ее квартиры. Хуже всего было то, что никто в хорошо охраняемом здании не мог объяснить, как доставщик смог попасть на ее этаж. Семь лет и пять месяцев прошло с тех пор, как она ушла, но Спенсер до сих пор не сдается. «Я сброшу адрес СМС-ка и пришлю фотографию», сказал Хэл. «Я вышел из дома около пяти минут назад. Постараюсь уехать отсюда не позже, чем через десять». «Отлично», сказал Хэл. «Скоро увидимся». Она была готова завершить разговор, когда он сказал «Эй, Шварцман». «Да». «Ты хорошо поработала над тем последним». Анна улыбнулась. Хэл любил похвалить своих коллег, ее, следователей, работавших на месте преступления, патрульных, еще одно из его приятных качеств. «Спасибо, Хэл». Она закончила разговор, сняла лабораторный халат и повесила его в узкий шкафчик. Поменяв оранжевые кроксы, которые носила в лаборатории, на уличную обувь, собрала свой рабочий чемоданчик. Снова загудел телефон. Это пришел обещанный Хэллом адрес. Дважды нажав на иконку прикреплённого к сообщению фото, она дождалась, когда то загрузится. Вскоре картинка обрела чёткость. Женщина, примерно её возраста. Тёмные волнистые волосы. Лежит на кровати. По коже Шварцман моментально пробежала дрожь, словно сейсмические толчки. Кто-то уже накрыл простынёй её ноги и живот, словно покойную нашли обнажённой, но над линией талии была видна тонкая полоска одежды. Если бы не бледность кожи, ее можно было бы принять за спящую. В руках она держала небольшой букетик желтых цветов.